Глава 31. Киран. Тихое гудение вырвало Кирана из глубокого сна на грани сознания. Он чувствовал удовлетворение, тепло и истому. Еще никогда ему не было так хорошо и спокойно. Гудение притягивало его внимание до тех пор, пока не разбудило окончательно. Киран моргнул в тусклом свете крошечной комнаты Алексис с облупившейся краской на стенах и грязным ковром. Потертые шторы криво обрамляли маленькое окно. Старая мебель, некоторые предметы на последнем издыхании, сгрудилась в тесноте. Алексис вполне хватало места. Девушка привыкла довольствоваться малым. Если бы Киран увидел эту комнату, не зная, Алексис или ее подопечных, он бы поморщился и быстро ушел, Решил бы, что она преступница или сомнительный маг, скрывающийся от закона. Подумал бы, что Алексис жила в нищете, потому что не уважала себя и свое окружение. Каким слепым и субъективным он был как предвзято относился к людям, которые жили за пределами четко обозначенных зон. Киран мыслил столь же ограниченно, как и некоторые чеширы, с пренебрежением, относившиеся к изгоям обоих сообществ, которым приходилось прозябать в подобных местах. Ровное дыхание Алексис овевало его грудь. Киран повернул голову и поцеловал девушку в лоб. Лекси открыла ему глаза на многое. Даже не пытаясь, показала ему другой мир и изменила. Сделала лучше. Благодаря ей Киран уже меньше походил на отца. Он обрел самого себя. «Отпусти ее». Что-то раскаленное и жесткое сжалось в груди Кирана. Рука полубога дернулась, притянув Алексис ближе. Девушка тихо застонала и прижалась к нему, закинув ногу и обняв его. Киран сжал ее ладонь, борясь с непреодолимым желанием получить полный контроль над жизнью Алексис. Проследить, что она в безопасности, применив силу, если потребуется. Вот почему мать просила его не цепляться за прошлое. В глубине души Киран знал, что, как бы он ни боролся, он не мог избавиться от чрезмерной властности, которая отличалась большинство полубогов. Он хватался за то, что считал своим и яростно оберегал вещи или человека. В итоге Киран обязательно задушит Алексис, заточив ее в клетку. Алексис заслуживала иного. Она, дикая натура, особенно прекрасна в своей свободе. Она заслуживала мужчину, который станет партнером, воздухом для ее огня, а не губительной водой. К тому же отец Кира считал магический Сан-Франциско своей собственностью. Если кто-то попытается отобрать у него город, Валенс безжалостно уничтожит безумца. Он десятилетиями защищал свои права. Почти целую жизнь не мага. Он понимал, как одолеть сына, чьим обучением занимался лично и за прогрессом которого всегда пристально наблюдал. Даже сейчас люди Валенса пытались узнать, куда исчез Киран. Если Киран втянет Алексис в дела семьи полубогов, она погибнет вместе с ним. Он готовился как мог, но с приближением неизбежного ему придется признать правду. Алексис не сможет быть частью дальнейшего плана. Киран убрал руку и отстранился, стиснув зубы от непреодолимого желания остаться. Еще секунду он правился Алексис, прислушиваясь к ее дыханию и биению сердца. Затем отодвинулся и поднялся со старого матраса, который не годился даже для собаки. Как только Киран сообразит, как замаскировать и скрыть свои намерения, он уничтожит этот дом и построит новый. Алексис заслуживала лучшего, и он по-прежнему мог обеспечивать ее материально. Даже после собственной смерти, если организует все заранее. В комнате снова раздалось тихое гудение. Киран схватил джинсы и достал из кармана вибрирующий телефон. На экране загорелось имя Зорна и время. Четыре утра. Киран никогда не проводил столько времени с женщиной. Ни разу в жизни. Отец обязательно узнает. Черт! — Пробормотал Киран, натягивая джинсы и футболку. Ему придется придумать хорошую отговорку. Киран посмотрел на сундук, где хранилась шкура матери, и острая печаль пронзила его изнутри. Но теперь боль утешила хрупкое равновесие. Теперь мама спасена. Благодаря Алексису она, наконец, вырвалась на волю. Могла оседлать волны океана, нырнуть в пучину и обрести покой. Алексис должна сохранить собственную свободу. Собравшись с силами, Киран поднял сундук и прошел на кухню. Зорн сидел на стуле в абсолютной тишине. «Я сомневался, оставите ли вы ее?» Проговорил он бесстрастным тоном. Он был в курсе происходящего. Киран ничего не ответил, лишь аккуратно поставил сундук на стол. Заметил белый блокнот с названием ветеринарной клиники на обложке. Рядом лежала ручка с логотипом какого-то кафе. Здесь пользовались всем, что могли найти. Эти люди привыкли к суровой жизни. Рядом лежала записка. Киран склонил голову, чтобы прочитать ее. «Я был в твоем доме. Проник в комнату, где ты спала. Я мог тебя убить. В следующий раз я попытаюсь». Записка явно предназначалась для Дейзи. «Жуть». — сказал Киран, взяв ручку. — Она мыслит, как я, реагирует, как я. На нее действует лишь экстремальная угроза. — Значит, Дейзи — идеальный кандидат для твоих обучающих методик. Она одарена сверхмера, у нее уникальное детство. — Как и у всех нас. Киран написал что-то в блокноте и вырвал страницу. — Валенс захочет знать, где вы были. Зорн встал, прежде чем взять свою записку. Они молча направились в короткий коридор и разошлись, чтобы оставить сообщение адресатам. Киран положил записку на подушку. Алексис не проснулась. Так будет лучше для нее, иначе она снова попытается проникнуть в его сердцевину. Теперь Киран знал, что она могла это сделать. Теперь она понимала, как. Киран нахмурился и побрел к выходу. Зорн, стоявший в коридоре, достал из кармана скотч и прилепил записку на дверь комнаты Дейзи и Мордекая. «Ты украл у них скотч?» — спросил Киран, потеряв грудь, пока возвращался на кухню. Он почувствовал странную тяжесть, словно что-то засело глубоко в груди. Ощущение было странным и необычным, но приятным. И по какой-то причине Киран решил, что это последствия ночи, проведенной с Алексис. «Я не нашел скотч, когда рылся у них в ящиках вчера вечером. Прихватил свой». Киран поднял сундук. «И ты его здесь не оставишь?» С какой стати? Скотч мой, а у Алексис есть работа. Она может купить себе что угодно. Киран усмехнулся и пошел в прихожую. Вы с Дейзи определенно похожи. Зорн открыл дверь и отодвинулся в сторону, пропуская полубога. Тяжесть в груди усилилась. Киран еще сильнее нахмурился, желая ударить себя, словно это могло помочь. На крыльце давление усилилось, и он опустил взгляд, подумав, не тянулась ли к сердцевине магическая цепь но нет, вряд ли. Он не чувствовал, что в тело втекала остаточная магия. «Вы собираетесь вернуть сундук?» — спросил Зорн, шагнув на крыльцо. «Да, и хочу установить камеру на берегу. Если мы сумеем вывести спутник, еще лучше, но стационарная тоже сойдет. На пляже должно быть место, где можно спрятать устройство слежки. Следить в тумане. В чем дело?» Киран уставился на одинокого мужчину, застывшего посреди жалкого пожухлого газона. Редкие седые волосы зачесаны на блестящем черепе, морщины обрамляли карие глаза. Человек был одет в старомодный костюм и сутулился, выпячивая живот. Но Киран таращился на него не из-за внешности и очевидного вторжения на чужую территорию. Незнакомец выглядел неестественно. Казалось, он может исчезнуть в любой момент. «Видишь того парня?» — тихо спросил Киран. Тревога заставила сердце ускориться. Зорн окинул взглядом передний двор. У него был острый глаз. Конечно, он бы заметил взрослого мужчину на открытой местности. «Скажи мне, что ты его заметил», — продолжал Киран. На лбу полубога выступила испарина. «Где он?» — спросил Зорн и принял боевую позу, готовясь к атаке. «Она передала мне свою силу». Киран шагнул вперед. Тело напряглось, и в кровь выплеснулся адреналин. Она наделила меня способностью видеть духов. «Что?» Зорн перехватил у Кирана сундук и всмотрелся в лицо босса. Киран сошел с дорожки и поравнялся с мужчиной. Уставился на него. Мужчина посмотрел сквозь него, окинул взглядом двор и вновь уставился на Кирана. «Вы меня видите?» У Кирана закружилась голова. В голове заметались мысли. «Ты не...» Он сглотнул. После всего, что он пережил и сделал, какой-то старый признак заставил его замереть. «Ты Фрэнк?» Зорн вздрогнул и бросился к Кирану. Мужчина поднес палец к груди и вскинул седые брови. «Вы меня видите?» Киран ударил себя по груди, опять ощутив тяжесть. Что-то пыталось вернуть его в дом. «Калексис!» «Каким образом она передала мне свою способность?» озадачился он. Как? спросил Зорн. «Чтоб мне провалиться!» воскликнул Фрэнк. «На самом деле это замечательно. Вы занимаетесь вопросами безопасности в нашем районе, а я присматриваю за всем. Было бы здорово обсудить ситуацию лично». Киран сощурился. Его терпение быстро закончилось. Призрак умолк. Он захлопнул рот, и его губы побелели. «Я не знаю», ответил Киран, обращаясь к Зорну и задумался. Алексис мягко гладила его сердцевину, так интимно и эротично, и сама открылась Кирану, пригласив его тело и душу внутрь. Тело и душу. «Думаете, это останется навсегда?» поинтересовался Зорн, направляясь к машине с большим багажником. «Я не знаю», — повторил Киран. На сей раз его голос прозвучал жестче. «Думаете, она сделала это специально?» Киран покачал головой. Во всяком случае, подобное оказалось маловероятным. Алексис не обладала такими навыками. Думаю, она просто реагировала на ситуацию. Меня интересует другое. Если способность сохраниться, она поможет или навредит? Киран застыл возле машины и дождался, пока зорно откроет багажник. Призрак Фрэнк направился к тротуару, наблюдая за ними. Звериные инстинкты охватили Кирана, заставив стиснуть зубы. На негнущихся ногах он обошел машину, но так и не смог сдержать всплеск агрессии. «Убирайся с ее газона!» — вымученно проговорил он, обернувшись. Волна силы охватила двор, ударив по сердцевине призрака. Зорн отлетел в сторону. Физиономия Фрэнка исказилась в гримасе легкого испуга, потом панического ужаса, после чего призрак прыгнул на тропинку и поклонился. «Я очень сожалею, сэр, я понял свою ошибку!» — пискнул Фрэнк. «Газон — это святое. Топтать его было грубостью. Признаю свою вину. Отныне буду придерживаться твердых поверхностей, сорняков и грязи. Спасибо, что просветили меня». Киран задержал взгляд на кланяющемся призраке и переключил внимание на Зорна. Побледневший Зорн осторожно обогнул машину и подошел к водительской дверце. «Значит, это магия, Алексис», — Непринужденно сказал он. «Похоже на то». «Не такая глубокая и жуткая, но все равно чертовски болезненная». «Это нам пригодится», — сделанным спокойствием ответил Киран, у которого до сих пор сосала под ложечкой. «Да, только если вы не примените ее необдуманно и не сообщите всем о новой невероятно мощной магии». «Да, ты прав. Вам нужно научиться сдерживать себя». Киран направился к Феррари. «Или научиться контролировать разные виды магии». «Верно» если она не улетучится. Зорн кивнул. «Именно. Магия такого рода будет полезна». Еще как». Зорн открыл дверцу машины и застыл. Склонил голову, и на его лице мелькнула улыбка, которая появлялась лишь изредка. «Я завидую вам, сэр. Правда. Вероятно, вам достался осколок призрачной силы Алексис. Только представьте, что девушка сможет делать, когда раскроет свой потенциал в полной мере».